За прилавком стоял еврей. Выпущенный из подкипы пепесы не вызывали сомнения. Я решил брать тебя ко за рога. Не желает ли мне съе хорошо заработать? Хозяин завертил головой, как будто рядом мог быть ещё кто-то. Вы мне? Да. Сколько заработать? Не вы даже не спросили, за что. Мне кажется, Что вы не будете предлагать мне захватить Бастилию? Я не прав? Правы. Полагаю, что у вас найдётся знакомый контрабандист. Сколь тяжёл груз и сколько платите? Кофры я цену назовите сами. Когда? Шарль Руа Намюр Гелилеш, Нигеротроли. Дельсит золотых, пять из них авансом. согласен. Ждите у лавки через час. Я вышел, пошёл в гостиницу. И что меня сразу не осенило? Еврей всё понимал с полуслова. Если не обманят, будет замечательно. Я сытно позавтракал, вещи один кофр были давно готовы. Через час я стоял у мастерской ювелира. Глядяв меня, отпопаросил пять золотых авансом я отсчитал ювелир столкнул колоколом в стенку и из внутренних дверей вышел ажан французский полицейский дяневольно схватился за шпагу ювелир замахал руками нет нет не надо вы просили решить проблему и этот человек её решит а во что надежд дело второстепенное Но ну, что же, в его словах есть истина. Мондер прикроет в случае непредвиденных событий. А Жан махнул рукой, провёл меня через мастерскую во внутренний двор. Там стояла двуколка. Мы уселись и усач спросил: "Где груз в гостинице?" Мы заехали за кофром и не спеша поехали из города. После пяти часов неспешной езды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 Ажан уложил мой кофр в лодку и оттолкнул её от берега. "В Намиур?" спросил лодочник. "Я кивнул. Во всей видимости, здесь был отлаженный коридор. Сморщенный долгим путём на двуколке я слегка вздремнул, а когда открыл глаза, уже смеркалось. Лодочник сидел на корме и правил веслом. Лодку несло по течению.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 Мы пристали к берегу. Лодочник затащил лодку в кусты. Мы поднялись на берег. Лодочник завёл меня в брошенный сарай. Видимо, он и стоял здесь для таких целей. Света зажигать лодочник не стал. В свете луны смутно виднелись контуры стола и трёх лавок. Легли спать. Лодочник скоро захрапел, а я не сомкнул глаз, сжимая в руке пистолет.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 Лениво оглядывая проплывающие берега и деревушки. Напряжение последние вднея отступило, из Франции выбрался благополучно. А как там Жильбер? Тех убийц я убрал, но король-то остался. Вдруг решит почистить всех, кому что-либо известно о покушении. Жалко будет тому жика. Роу ван на месте, быстро способен обучаться. Турсоват, правда, так он и не военным служит. Ему саблей махать не надо? Лодочник мирно двигал вёслами, течение ему помогало. В обед пристали к берегу какой-то деревушки. Лодочник принёс хлеб, варёную курицу и вино. Видимо, не в первый раз здесь бывал, уж очень быстро обернулся. Мы неплохо поели и двинулись дальше. К вечеру вдали показались огни городка. Всё, считай, добрались. Здесь уже нет пограничной стражи, и если сами не привлекаете внимания, то никому вы не нужны. Мы з ей ещё должен половину золотых да за еду. Я считал деньги, контрабандист честно выполнил свою работу. Поскажи, а как и мне половчее добраться до каких-либо портов в Голландии? А лучше всего прямо по реке плыть до Дордрехта, затем на север по Слузе мельтриц и все порты: Гаага, Лейден, Амстердам, Динхелдер и ещё куча более мелких квашим услугам, Михья. А не предложишь ли кого знакомого? Младочник почесал давно немытую голову. Нет, на лодке очень далеко. Нужно речное судно. Проще в Намёре в порту найти. Не же Намёра и до самого моря суда ходят очень часто. Напрауде сейчас не лето, но три-четыре посудины уж всякой идут. Я поблагодарил за подсказку и сошёл недалеко от порта. Сампорт, контрабандист, собаки не рискнут. Ладно, тут идти 15 минут. Кофр только тащить неудобно. Да шпага била по ногам, тень и асфальт. Поскольку был вечер, решил не заморачивать себе голову. Зашёл в первую попавшуюся гостиницу, хорошо поужинал свининой на вертеле с мозырским и завалился спать. Всё-таки предыдущая ночь была почти бессонной. Утром, успев только побриться и позавтракав, пошёл в порт. Благой ти было недалеко. Одно судно идёт вверх по течению, другое вниз. Но углевоз, вся палуба в тонкой чёрной пыли, век не отмоешься. Так и просидел весь день, подбегая к судам. Вот уж не везёт. Тракерщик за бегаловки, где я сидел, коротая время закувшином пива, подошёл к столу. "Месье, вы куда-то торопитесь?" "Пожалуй, да. Мне надо в любой голландский порт. Если их не погнушаетесь, то скоро пойдёт делижанс на Антверпен. А там совсем недалеко до порта, тем более в Антверпене сходятся все дороги и каналы. Ну что, ж, я согласен. Трактилщик указал на сидящего в углу господина важкучер, договаривайтесь. Свидов бы никогда не подумал, что это извозчик. В чёрном сюртуке, в цилиндре, осанистый, прямо лакей царской кареты не меньше. Мы быстро разговорились, я поторопился к окофром. Помятуя свои прежние приключения на сухопутных дорогах, зарядил оба пистолета, засунув их подальше за ремень. Неизменно шпага висела на поясе. В рукав затолкал пару метательных ножей. Конечно, густонаселённая Бельгия это не Франция, но всё же, всё же. Я подошёл вовремя. Часть пассажиров уже сидела,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 Можно и здесь неплохо обосноваться, но я же не Березовский и жить с ним. Итак, моё путешествие из Крыма затянулось. Кто-то сел сзади, захлопнулась дверца. Приоткрыв глаза, я глянул на часы. 4 часа пополудни. До вечера ещё далеко. Успеем до Крысчеля доехать. Дилижанс легко кашлял по дороге и я незаметно уснул.